Глава 22. Будь всегда искренен, даже если у тебя на уме совсем другое. Гаррет Руман, 33-й президент США. Брюссель, Бельгия, 1990 год. Одна из элитных арт-галерей Брюсселя располагалась в апарт-комплексе с названием Villa Lempain который теперь нисколько не напоминал ту роскошную двухэтажную виллу, где раньше жил её бывший владелец барон Карл Лампейн. Только большой бассейн, по-прежнему наполненный чистейшей водой, свидетельствовал о том, что некогда это было владение одного из самых богатых семейств в Бельгии. Теперь в здании организовывали выставки современного искусства. Внутренняя планировка, как нельзя лучше тому способствовала. Огромный холл, широкие лестницы, ведущие на второй этаж с множеством просторных светлых помещений, позволяли проводить выставки причудливых инсталляций, картин и фотографий. В небольшом и ухоженном парке размещались современные композиции и скульптуры. Галерея также иногда организовывала встречи с представителями современного искусства, которые завершались богатыми фуршетами. А потому пользовались популярностью у высшего света столицы Бельгии. Вход на такие вечера был исключительно по пригласительным билетам, и брюссельский бамон считал престижным побывать на таком мероприятии. Часто в ходе таких вечеров проводились благотворительные аукционы. Вера приехала в Брюссель по документам гражданки США Кэтрин Тейлор 3 месяца назад, и значительно позже Антона. Немного освоившись в городе, она отправилась в Королевскую академию изящных искусств и записалась на курсы Оценка и атрибуция предметов современного искусства, чтобы в дальнейшем попытаться устроиться сначала на стажировку в Вилла Лемпейн, а потом попытаться получить там работу. Этот план действий был продуман ещё в Москве, и Кэтрин имела полную информацию об этой галерее. На занятиях девушка легко подружилась почти со всеми студентами. Там выяснилось, что одна из преподавателей, которую звали Аливия Мартинс, до недавнего времени работала именно в галерее Вилла Лемпейн. Вот это обстоятельство можно было считать везением. Предмету экскурсионная методика, которую вела эта женщина, Кэтрин начала придавать особое значение, и к тому же он ей действительно пришёлся по душе. Со временем Кэтрин сблизилась с преподавателем, и частенько они продолжали беседы об искусстве уже за чашкой кофе в соседней кондитерской по соседству с Академией искусств. Курс обучения уже подходил к концу, когда Тейлор и Мартинс после очередного занятия отправились в Вилла Лемпейн. Оливия обещала познакомить девушку с одной из сотрудниц галереи, которая могла бы ей помочь в устройстве на стажировку. Путь до галереи был не близкий, около часа ходьбы, но безоблачное небо, лёгкий ветерок, тёплые лучи солнца делали погоду комфортной для прогулки по городу. Кэтрин и Аливия медленно шли по Франклин-Рузвельт-авеню, обсуждая предстоящую встречу. Шелестели деревья из заповедника Кэмбер, вдоль которого сейчас прогуливались Стейлер и Мартинс, веяло прохладой. "Простите, пожалуйста", вдруг услышали спутницы и оглянулись. Быстрым шагом их догонял молодой человек. По-видимому, представительная внешность Оливии внушила ему больше доверия, и парень обратился именно к ней. Скажите, как добраться до аббатства Камбер? Вам молодой человек налево, махнула рукой Мартинс, и спутницы двинулись дальше. Через минуту Оливия бросила мимолётный взгляд через плечо и сказала: "Кэтрин, а парень-то идёт за нами? Похоже, ты ему приглянулась". Девушка только фыркнула в ответ. Ещё через несколько минут они вошли в ворота усадьбы Виллом Пейн. Спустя примерно час Тейлор и Мартин покинули галерею. Теперь у Кэтрин появилось ещё одно полезное знакомство. Лесли Грин была подругой Оливии, она уже давно работала в галерее и с удовольствием согласилась помочь с оформлением стажировки. Всё шло по плану. Одна проблема Кэтрин была почти решена. У выхода Villa Lempayne педагог и девушка распрощались, но прежде чем разойтись в разные стороны, Оливия Лукава посмотрела на Кэтрин и, указав взглядом на прогуливавшегося неподалёку парня, произнесла: Смотри, какой настойчивый парень. Мне кажется, что он прекрасно знает город. Простим ему эту бесхитростную уловку. Он просто хочет с тобой познакомиться. "Да ну что ты", пренебрежительно махнула рукой Тейлор. "Но ну, не со мной же", улыбнулась Оливия. "Не упускай момент. Уверяю тебя, это твоя судьба". На прощание произнесла Мартинс и ушла. Молодой человек решительно направился к девушке. Он подошёл к Кэтрин и представился. "Меня зовут Жорж Гатье". Можно я тебя сфотографирую, сказал он, указывая на фотоаппарат, висящий у него на груди, улыбнулся и засмеялся. Это был Антон. Они уже несколько раз встречались здесь, в Брюсселе, но это были тайные встречи. Их случайное знакомство должно было произойти на глазах у кого-то из подруг Кэтрин. Сегодня всё сложилось очень удачно. Теперь Мартин стал считать себя своего рода крёстной мамой их официального знакомства, что в свою очередь послужило поводом для укрепления дружбы с педагогом. Теперь всем своим знакомым женщина будет рассказывать, что именно она способствовала образованию молодой пары. Этим же вечером в центр ушла шифровка следующего содержания: В ходе обучения на курсах культурологии Молли сблизилась с преподавателем Оливией Мартенс, англичанкой, 42-х лет, уроженкой города Ливерпуля. Замужем за бельгийцем, придерживается левых взглядов. Контакт планируем продолжить и углубить на почве интересы к искусству. Также через Мартенс удалось установить дружеские отношения с Лесли Грин, примерно 30 лет, американкой. Сотрудничает с галереей Вилла Лэмпэйн, в которые часто устраивают мероприятия для высокопоставленных местных чиновников, иностранцев и их жён. Контакт представляется перспективным в плане поиска путей входа в политические круги Брюсселя. Предпримем меры по развитию отношений с Грин. Реакция руководства была незамедлительной. Центр позитивно оценивает работу Молли по заведению контактов. Необходимо продолжить развивать отношения с Аливией Мартинс и использовать её для расширения круга связей. Особые усилия просим направить на углубление отношений с Лесли Грин. По имеющимся у нас сведениям, её супруг Роберт Грин является служащим Госдепартамента США, прикомандированным к штаб-квартире НАТО. Вам необходимо попытаться через Лесли выйти на Роберта и установить дружеские отношения с ним с целью изучения его как источника информации. На свадьбе, которая состоялась уже через месяц, среди многочисленных гостей самыми почётными были Лесли Грин и Аливия Мартинс. Брак сочетания одной и той же пары, которая не знала разводов, было уже третьим, но об этом никто из присутствовавших даже не догадывался. Срочность обуславливалась тем, что гражданка США Кэтрин Тейлор находилась в Европе без визы уже почти 5 месяцев, а по закону позволялось не более полугода. После чего необходимо было оформлять визу со всеми крайне нежелательными проверками, поэтому замужество являлось лучшим выходом из положения, допускало бессрочное проживание на территории Бельгии. Новая фамилия по мужу Гатье пришлась тоже, как нельзя, кстати. После свадебного торжества денег у молодых людей почти не осталось. Немного сократить расходы удалось, поселившись в скромной квартирке на окраине города. Финансовая помощь центра была очень важна для разведчиков, особенно на первых порах, потому что позволяла Кэтрин и Жоржу не думать о поисках высокооплачиваемой работы, руководствуясь только оперативной необходимостью. Это касалось и поддержания нужных знакомств, и связей в высших кругах общества. Кэтрин удалось устроиться на работу помощником менеджера по организации аукционов и выставок. Её новым боссом как раз и стала Лэсли Грин. Это открывала Кэтрин, а через неё и Жоржу доступ к знакомству с административным и военным чиновничеством. Общение со столичной знатью требовало немалых расходов, да и Жорж ещё не работал, продолжая учёбу в Брюссельском университете по специальности политология. Деньги молодые люди получали через заранее обустроенные тайники, в которые закладывалась валюта страны пребывания. Делать это приходилось с соблюдением правил конспирации и требовало выдержки и хладнокровия, но была возможность передачи финансовых средств и приочной встречи с человеком, имеющим дипломатический статус. Возникла ситуация близкая к критической. Денег на жизнь хватало, но надо было ещё организовывать вечеринки с участием нужных людей, дарить им подарки, да и самим соответствовать тому обществу, в котором Готье должны были вращаться. Было решено попросить помощи у центра, и через несколько дней молодые люди получили шифровку следующего содержания: Предлагаем 2 июня встречу у место Памятник в 11:00. Подтвердите вашу готовность. Подтверждение было дано во время следующего сеанса связи с центром. Кодовое название Памятник означало место личной встречи. Оно находилось возле постамента голландскому драматургу Вонделу в одноимённом парке Амстердама. До столицы Голландии было всего около 200 км, поэтому было решено, что навстречу поедет Кэтрин на стареньком Фольксвагене, который Жорж купил, когда только приехал в Брюссель. Молодая женщина, отправившись рано утром, уже к вечеру была дома. Обмен условленными фразами, передача денег произошли благополучно. Значок с гербом Амстердама, который должен был быть на лацкане жакета и служить опознавательным знаком, девушка купила непосредственно перед встречей в сувенирной лавке. Удалось даже поговорить с незнакомцем, но впечатление о нём у Кэтрин в итоге сложилось далеко не однозначное. Молодой светловолосый парень показался ей немного высокомерным, а его снисходительный тон оставил в душе готье неприятный осадок. Кроме того, на словах от имени руководства он сообщил девушке, что центр вынужден сократить денежное содержание сотрудникам спецрезерва и рекомендовал в ближайшее время позаботиться о собственном финансовом обеспечении в стране пребывания. По сути, эта казённая фраза означала, что денег в ближайшее время больше не будет. Молодые люди сошлись во мнении, что очень мудро поступили, запросив у центра финансовую поддержку именно сейчас и таким образом, через сотрудника резидентуры, ведь теперь в запасе у них оставался только один тайник с деньгами, который они заранее определили для себя как неприкосновенный запас. Дело было сделано, и теперь появилась возможность более активно продолжить целенаправленную работу. Помня о сокращении денежного содержания, в короткий срок нелегалы позаботились об улучшении своего материального положения. Для выполнения задачи по разработке Лесли, Кэтрин не могла искать другую более высокооплачиваемую работу, поэтому Жорж, несмотря на напряжённую учёбу, устроился фотографом в Арт-студию, чтобы иметь дополнительный заработок. Впрочем, этот вид деятельности, связанный с постоянным общением с многочисленными клиентами, тоже мог принести неожиданную пользу.